воплощающий единство силы и духа Син И Тюань. Стиль Син И Тюань, кулак формы и намерения, также называют Син И Тюань, намерений сердца, или люхэ Хэ Тюань, шести соответствий. Согласно некоторым данным, его создал выходец из Пуджоу провинции шан современная деревня Цзунь Цунь, поселка Джан-Ин, города юн провинции шан Дзидзике, Дзилунфен, который 10 лет обучался боевому мастерству в Шаолине. Полученные там теоретические основы и практики кулачного боя он объединил с суданской школой и методиками шести соответствий, пяти методов действия, расщепления, вертикальный, пронизывающий, оглушительный удар, горизонтальное рассечение и десяти форм, Дракон, тигр, петух, сокол, змея, лошадь, кошка, обезьяна, ястреб, ласточка. В этом стиле сочетаются твердость и гибкость, внутреннее и внешняя. Внутри должно быть согласие сердца и мыслей, мысли и пневмы, пневмы и силы, а снаружи – единая работа рук и ног, коленей и локтей, плеч и бедер. Шесть соответствий внутреннего и внешнего дали еще одно название этому стилю – синьилю хацюань цюань. Синь основан на осознанности действий, сознательном взращивании пневмы ци, укреплении с ее помощью силы, превращении простого в искусное, гармонии инь и ян, балансе пустоты и наполненности. Особое внимание уделяется взращиванию внутренней ци, укреплению внутренних органов и запрету на использование грубой силы. Самое замечательное в этом стиле – поиск золотой середины между двумя противоположностями. Син Итюань отличает богатство теории кулачного боя и его стратегии. Он подчеркивает, что победа за тем, кто смелее – и акцентирует внимание на боевой идеологии отважного наступления. В плане стратегического мышления упор делается на скорость и внезапность, полную самостоятельность. В процессе боя необходимо видеть, к чему противник не готов, и атаковать его, действовать так, как он не ожидает. С позиций атаки и защиты подчеркивается значимость быстрых ударов с близкого расстояния. К особенностям Син и тюаня относятся простота, чистота, естественность, строгость, крепость, твердость и податливость. Он укрепляет тело, развивая мышцы и кости, наполняя жизненной силой легкие, улучшая кровоток и стимулируя обмен веществ.